ЧАСТЬ ВТОРАЯ д е н н и ц а Устроившись поудобнее у иллюминатора, Орлов предполагал немного вздремнуть. Путь предстоял неблизкий, так как небо над Европой продолжало оставаться закрытым для полетов. Авиалайнер следовал по маршруту Рим-Москва с пересадкой в Стамбуле. Это было несколько утомительно, но Андрей не роптал, у него была возможность передохнуть и успеть познакомиться с личными делами участников эксперимента. Шефер оставил необходимую информацию на флеш-накопителе, и она вместе с нетбуком ждала своего часа в дорожные сумки, небрежно в т и с н у т о й между подлокотником и пластиковой обшивкой салона. Но сначала поспать. «Молодой человек, а как вы думаете, мы приземлимся в старом или новом аэропорту?» Обратилась к нему пожилая еврейка, возвращая его из объятий морфея. Андрей хотел отмолчаться, притворившись спящим, но ему показалось это невежливым, и, не открывая глаз, он односложно буркнул. «В новом!» Способность быстрого засыпания в самолёте проявилась у него в период частых зарубежных командировок и связанных с ними перелётов с одного континента на другой. Но откуда я знаю, что самолёт сядет в новом аэропорту? Странно? «Молодой человек! Не знаете ли вы, как далеко это до центра?» Снова обратилась к нему беспокойная пассажирка. «Видно, мне не удастся поспать. Может быть, пересесть?» Орлов открыл глаза и, приподнявшись в кресле, оглядел салон самолета. Свободных мест не было, люди оживленно разговаривали в ожидании завтрака. «Вы ведь летите в Иерусалим?» Неожиданно для самого себя спросил он соседку, ожидающую от него ответа на свой вопрос. Та, искренне изумившись, уставилась на Андрея, а потом хитро улыбнулась, отчего маленькие черные усики над верхней губой вытянулись в тонкую линию, что сделало ее лицо похожим на типичного итальянского мафиози. «А, знаю!» — погрозила она ему толстым коротким пальцем, единственно свободным от многочисленных перстней и колец. «Вы стояли за мной в кассе и слышали мой заказ. Может быть, вы знаете, к кому я лечу?» «К племяннику», — не раздумывая, ответил Андрей и испугался. Лицо собеседницы вмиг изменилось. Улыбка сползла с лица, и она заворочалась в кресле, пытаясь отодвинуться от него. Однако жесткий подлокотник и подъехавшая тележка с раздачей питания не позволили ей этого сделать. «Кофе, пожалуйста», — попросил он в ответ на предложение о напитках, принимая пластиковый белый контейнер с завтраком. Как только раздача миновала их ряд, удаляясь по проходу к следующим пассажирам, Соседка высвободилась из кресла и спешно косолапя двинулась к кабине пилота, где ее остановил рослый стюард. Энергично жестикулируя, она кивком головы указывала на него и что-то требовала от сотрудника экипажа. Андрей уже доедал свой завтрак, который не отличался особым вкусом, но позволил ему почувствовать себя сытым. Кофе пахло бумажным стаканчиком, и он, сделав глоток, вернул его на откидной столик. «Я думаю, что этот господин — террорист. Вам надо обратить на него внимание. Он знает, куда я лечу и к кому». На скверном английском лопотала беспокойная пассажирка, крепко вцепившись в локоть Стюарта и буквально подтаскивая его к месту, где сидел Андрей. «Мистер Орлов, госпожа жалуется на ваше поведение. Что вы на это скажете?» Обратился к нему бортпроводник, заглядывая в блокнот со списком пассажиров рейса. «Не удалось поспать, так хоть развлекусь. Надеюсь, что бабушка не является членом группы, преследовавшей меня в Италии», — улыбнулся медленно Андрей. «А какие именно проявления моего поведения не устраивают сеньору?» — принял он предложенную игру. Проводник, морщась от повисшей на его локте пассажирки, вопросительно посмотрел на нее. «Он знает, что я лечу в Иерусалим к Исхаку. Откуда?» «Откуда?» Эхом повторил вопрос пленённый Стюарт. «Если синьора летит в Иерусалим, то это значит, что она может лететь только к племяннику. Скажите мне, вы видели тётушек, летающих к племянницам?» Сладкая парочка переглянулась между собой. «Я не видел. Если бы синьора была синьором, это было можно ещё понять. Ведь, как известно, дядюшки больше любят своих племянниц, чем племянников». «Следовательно, сеньора любит племянника больше, чем племянницу. Вы же не будете утверждать, что не любите Исхака?» Андрей вопросительно уставился на соседку. Проводник не очень понял его логику рассуждений, но, судя по тому, что он хотел поскорее избавиться от беспокойной пассажирки, горячо поддержал Андрея. «Вам все понятно, мисс?» п о ж е л а я еврейка обескураженно молчала, но продолжала цепко держать локоть с тюарда. Почувствовав себя режиссером в этой импровизированной сцене и желая ее завершить, Андрей продолжил. «Я даже знаю, как вас зовут!» Соседка открыла рот, показывая ряд идеальных фарфоровых зубов, соперничающих белизной с ледниками Монблана, и широко, насколько позволяла стянутая пластикой кожа, распахнула глаза. «Вас зовут Сарра!» — торжественно произнес он. Пора отвешивать поклоны и опускать занавес. Сейчас будут сокрушительные овации. В наступившей немой сцене был слышен только гул турбин и легкий говорок скучающих пассажиров. А вот и нет! Радостно захлопала Ниссарра в ладоши, похожие на средних размеров пельмени. Перстни и кольца загремели в такт со взмахами ее рук, и на минуту показалось, что сейчас она исполнит прямо здесь В узком проходе хава на гилу. «Меня зовут Фрейда! Не угадали! Не угадали!» Андрей изобразил улыбку, подчеркивая тем самым свою некомпетентность и отсутствие склонности к террору во всех его проявлениях. Радостный стюард, удовлетворившись тем, что инцидент исчерпан, поспешил удалиться, а его соседка по креслу, как ни в чем не бывало, заняла свое кресло и, повернувшись к нему, снова спросила. — Молодой человек, так вы не ответили на мой вопрос. Далеко ли от аэропорта до центра? — Не знаю, — мило улыбнулся Андрей, экзальтированной старушке, окончательно убедив ее в своем невежестве и неосведомленности, чем полностью доказал несостоятельность недавних подозрений. Потеряв к собеседнику интерес, бабушка откинула кресло и минут через пять послышалось ь ь ее похрапывание и похрюкивание от удовольствия просмотра посетившего сновидения. Орлов не спал. С чего я взял, что она летит в Иерусалим? Не в Тель-Авив, не в Хайфу. В принципе, из Турции можно улететь в любую страну мира. Судя по национальности, я предложил название первого пришедшего в голову города Израиля и угадал, но почему мне пришло в голову, что она намерена встретиться с племянником. Но у него не было объяснений этому феномену. Если выразиться образно, это выглядело примерно так. Его мысль в поисках догадки двигалась по лабиринту, подобно подземному ручью, в извилистых пещерных ходах. Но как только течение потока воды убыстрялось в ожидании скорого выхода на земную поверхность, перед ним вставала монолитная стена, на ручей останавливался Какое-то время беспокойно кружил на одном месте и, заполняя собой все пространство подземного грота, замирал без надежды на свободу. Неожиданная прозорливость забавляла Орлова, но вместе с тем и тревожила. Он не помнил, чтобы раньше с ним случалось что-то подобное. Лайнер начал уменьшать скорость и вскоре командир воздушного судна объявил о предстоящем прибытии в аэропорт Стамбула. Андрей взглянул на циферблат, до рейса на Москву оставалось четыре часа. Чтобы скоротать время до отлета, он прошел в Симит-сарай, заказал два горячих бублика Симит и чашечку кофе по-турецки. Занял столик под мозаичной картинкой, где два янычара то ли делили красивую девушку, то ли навязывали ее друг другу. Андрей достал нетбук, вставил флешку и открыл файлы, с информацией об участниках проекта. В комментариях было указано объединяющее их начало. Все они испытали кратковременный стресс или череду потрясений. Это были представители, принадлежащие к подгруппе северной европеоидной расы. В остальном подбор испытуемых кардинально разнился как по возрасту, так и по интеллекту и физическим данным. Заочным кастингом было отобрано 10 участников из 100 человек, наблюдаемых в ходе подготовки эксперимента. Его всегда интересовало, что движет этими людьми, обрекающими себя на риски, связанные с потерей здоровья, а порой и жизни. Разве щедрая страховка может заменить близким дорогого им человека? Конечно, возможно и такое, что у них нет семьи или от них отвернулись родственники. И это могло свидетельствовать о том, что они либо грешники, либо неудачники. п у с т и в ш и е с я во все тяжкие. Разве он сам не такой? Что его толкает в эти таежные дебри? Ради кого следует рисковать собственным здоровьем? Но это моя работа, — возразил Андрей себе и тут же опроверг сказанное. Работа ради чего? Друзей нет, а те, что когда-то были в Москве, наверняка очень сильно на тебя обижены. Семьи нет, а если и есть, то что это за семья, где жена бросает мужа в больнице? Орлов уже привык к подобным командировкам, хотя предпоследняя в Танзанию далась ему очень непросто. Он долго отходил от случившегося в этой далекой стране, когда половина участников экспериментального похода осталась навсегда в тропических джунглях. Да, Андрей заработал по двойному тарифу за сопровождение группы по прохождению заданного маршрута, но разве это равноценная компенсация за жизни тех, с кем он успел подружиться за несколько дней и ночей, проведенные в африканских лесах. И ладно бы, если их разорвал лев, затоптал слон или задушила змея, коих в их н е ч и щ е б е великая тьма. Нет, они умерли тихо, как медленно угасает оплавленная восковая свеча. Андрей подозревал, что это результат трагических последствий введения экспериментальной сыворотки от свирепствующей в тех местах неизвестной инфекции, Но это были всего лишь его догадки, так как проект быстренько закрыли, а результаты полевого испытания засекретили. Не произойдет ли подобное в этот раз? Все-таки в поле выйдут его русские соотечественники, а это для него было крайне важно. Что там сказал ему Шефер в последнюю встречу? «Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво». Но Орлов не считал, что его душе чуждо сострадание. Боль утрат по-прежнему жила в нем. Может быть, он научился это умело маскировать от окружающих. Объявили посадку на Москву. Андрей прикрыл нетбук, допил остывший кофе и прошел в зал ожидания. Уже сидя в кресле, ему вспомнилась недавняя попутчица. Кто-то в этот раз окажется соседом бдительной гвирти. Читая характеристики на своих будущих попутчиков, он поймал себя на мысли, что и без указания национальности ему было ясно, Речь идет о русских, и недавний всплеск феноменальной прозорливости был здесь ни при чем. Просто все поведенческие факторы и их роль свидетельствовали в пользу соотечественников. Вряд ли что-то поменялось за несколько лет его отсутствия в России. Орлов открыл первый файл. Фирсова Агата Леонидовна, бухгалтер, 35 лет, Ярославль, разведена, сын проживает с отцом. Причина стресса – попытка бывшего супруга манипулировать правом матери на воспитание ребенка. При невыполнении поставленного им условия по расчету стоимости квартиры ребенок остается с отцом. Попытка хищения средств в компании при подстрекательстве непосредственного руководителя – любовника. С целью разрешения сложившейся ситуации. Фрагментарная работа ГИ. Установленный диагноз на время госпитализации. маниакально депрессивный психоз импульсивно впечатлительно он откинулся в кресле и задумался почему любящие друг друга люди становятся хуже врагов часто разменной монетой в их противостоянии становится ребенок самое дорогое что у них есть все сложившиеся обстоятельства вынудили ее пойти на преступление а ради чего она это делала ради сына получается что ее самопожертвование Тождественно грехопадению? Интересное равенство. А смог бы я положить на алтарь свою свободу, разум, честь, положение в обществе ради того, кто тебе всех дороже? Лужина Зинаида Викторовна, доярка, 38 лет, Тамбовская область, не замужем, воспитывает внебрачную дочь. Причина стресса – мошенничество сторонних лиц, принадлежащим ей по праву недвижимым имуществом. предположительно совершила убийство пожилой женщины в состоянии аффекта. Ярко выраженное стремление помочь дочери в улучшении жилищных условий, выносливо, социально смела. Что же, Воланд оказался прав. Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота, «Ну, л е г к о м ы с л е н ы Ну что ж, обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их». Вспомнилась фраза из «Мастера и Маргариты». Лисонин Петр Гаврилович. Историк, 58 лет, Санкт-Петербург. Женат, бездетный. Причина стресса — холодность в семейных отношениях, кризис монотонности. Результат — измена. Подготовлена Г.И. Последующие реакции – осознание проходящей жизни и наступающей старости. Попытка поиска выхода из депрессии в религиозной среде. Начитан – острое чувство одиночества. Андрей снова отложил нетбук. Ему вспомнилась недавняя командировка в Индию, когда группа «Инсценировки» переусердствовала с одним из испытуемых, искусственно доводя его до необходимой кондиции соответствии требованиям эксперимента. Они подвесили в доме манекен, точную копию мужа подопытной, и когда она вошла в комнату, у нее случился инфаркт. Помнится, тогда дисквалифицировали главного креативщика, а всю группу расформировали по другим филиалам. Фролов Павел Матвеевич, автослесарь, 23 года, Омская область, Холост. Причина стресса – смерть близкого друга при трагических обстоятельствах. Результат – депрессивное состояние из-за чувства вины перед погибшим, на отсутствие признаков поиска выхода из сложившейся ситуации. Физически крепкий, склонен к суициду. Да, парень, не повезло тебе, сочувствую. Орлову было знакомо это чувство. За три года с л у ж б а по контракту послесрочной, оно чуть было не разрушило его в самом начале военной карьеры, когда приходилось терять боевых друзей. Оно же и укрепило дух. Когда на твоих глазах забирают чужие жизни, получаешь исключительный опыт, как сохранить свою. Авиалайнер попал в зону турбулентности, и его мелко затрясло. Андрей отвлекся от экрана монитора и посмотрел в окно. За стеклом иллюминатора ярко светило солнце. Внизу, под крылом, зеленые массивы лугов и рощ чередовались желтыми квадратами полей. Скоро Москва, место, где прошла его юность. Однако сердце молчало, и тому были причины. Он снова погрузился в изучение материалов предстоящей работы. Штерн Екатерина Аркадьевна, студентка, 22 года, Москва. Причина стресса – смерть близкого родственника. Результат – потеря жизненных ориентиров, череда последовавших в связи с этим неудач. Смела, находчиво, коммуникабельна. Андрей призадумался. Нет, тут что-то другое. При таких личностных характеристиках причина стресса в чем-то ином. Но в чем? Что произошло такого, что ее жизнь, не успевшая начаться, пошла вдруг стремительно под откос? Отчисление из вуза, расставание с молодым человеком, смена места жительства — все это последовательные звенья одной цепи. Какой же удар ниже пояса она смогла пропустить в таком юном возрасте? о н сделал себе пометку, в очередной раз убедившись, что к составлению личностного портрета подошли поверхностно и безответственно. А такие вещи в групповом походе порой оборачиваются непредсказуемыми последствиями. Пескова Анна Денисовна, руководитель, 43 года, Пермский край. Причина стресса – незаконное возбуждение уголовного дела. Результат – увольнение со службы. Последующие реакции – депрессия, чувство одиночества, потеря веры в справедливость. Грамотный организатор – целеустремленное. А вот это интересный типаж. Как правило, такие люди для достижения цели могут решиться на многое. Но если им задать вопрос, ради чего это делается, они не могут на него внятно ответить. Этакие о т глобалисты местного масштаба ради абстрактного добра могут пожертвовать конкретным объектам, нуждающимся в нем. Смирнов Геннадий Иванович, журналист, 30 лет, Оренбург. Причина стресса – похищение дочери, разрыв с семьей. Последствия. Злоупотребление алкоголем – отчаяние, граничащее с безрассудством. Упорное стремление завершить начатое, гипертрофированное чувство ответственности. Пожалуй, это подходящая кандидатура на первого помощника в предстоящем походе. Впрочем, надо посмотреть на них очно. Три оставшихся файла не открылись. Такое было впервые в практике Орлова, так как он стремился составить себе представление об участниках заблаговременно, чтобы потом сравнить, насколько его заочный портрет совпадал с фактурой реального кандидата. Возможно, что это был технический сбой или сюрприз от Шефера. Ладно, разберемся на месте. Самолет начал снижение, когда Андрей достал карту, чтобы сориентироваться. Как лучше добраться с одного московского аэропорта в другой, чтобы успеть на иркутский рейс? Попробую заехать в квартиру на обратном пути. Может быть, удастся встретиться с друзьями, которых невольно обидел в свой последний прилет, и извиниться. Обязательно надо съездить на кладбище к матери. Москва встречала н е н а с т и е м и плотной пеленой серых облаков. Солнце, сияющее на белом покрывале плотного тумана, скрылось в лохмотьях туч. Самолет на т у ж и н о загудел и завибрировал могучим корпусом, готовясь к посадке. Показалась блестящая от дождя посадочная полоса и лайнер, подобно большой хищной птице, выпустив шасси, приготовился вцепиться в мокрое бетонное покрытие. Точка-точка. Издали шипящий звук колеса, касаясь земли. Взревели турбины и тут же затихли, возвещая о прибытии судна В воздушную гавань столицы.